Глава седьмая. На следующее после дня благодарения утра Дафна пошла в австрийскую гостиницу и обменялась обычными любезностями с миссис Обермайер. Она съела яичницу с беконом и рогалики, а после завтрака поговорила с Францем и спросила его, что делать с машиной. Он направил ее в один из местных гаражей. Дафна пошла туда... Попросила отбуксировать машину в город и отправила с водителем грузовика, чтобы показать ему место аварии. Но когда они туда приехали, машины уже не было. Остались только следы колес на обочине, подтверждающие, что ее кто-то уже отбуксировал. Кто-то вас опередил, мадам. Водитель грузовика был смущен, а вы никого больше не просили ее забрать? Нет. Дафна с нескрываемым удивлением смотрела на место, где оставила машину. Это без сомнения случилось здесь, но машина пропала. «Никого?» «Вы думаете, ее могли украсть?» «Все может быть. Но вам надо сначала проверить в других гаражах. Может, кто-то отбуксировал ее в город без вас?» «Это невозможно. Никто не знал, где она находится». Да и никого в городке Дафна не знала, кроме... Но это казалось маловероятным. — А сколько еще гаражей здесь? — Два. — Ну, ладно. Я сначала лучше проверю, а потом заявлю в полицию. Она вспомнила, что накануне вечером Джон Фоулер говорил о полоумных ребятах. Может, кто-то из них украл ее машину? Хотя... Особой ценности она не представляла, тем более со сломанной осью. Шофер грузовика подбросил ее до первого из двух гаражей, и не успела она зайти внутрь и спросить, как увидела свою машину, с которой уже возила с двое парней в алёзках, джинсах, грубых бутсах с черными от мазута руками. Это ваша? Да. Она была все еще немного ошарашена. Моя? Абазиться тут, конечно, придется. Один из парней по-мальчишески улыбнулся. Но завтра все будет готово. Джон Фоулер сказал, что должно быть готово сегодня к обеду. Но мы не успеем, если вы хотите, чтобы мы наладили вам и все остальное. Он сказал, значит, все-таки это был он. А когда он ее привез? Сегодня часов в семь утра. Тянул своим грузовиком. «А вы не знаете, где его можно найти?» Надо было его поблагодарить, и Дафна внезапно покраснела, вспомнив, как лишь накануне вечером она испугалась, что он может ее изнасиловать, а каким порядочным человеком он оказался. Оба парня в ответ на ее вопрос покачали головами. «Он работает на базе лесорубов, но где живет, я не знаю», сказал веснущатый рыжий механик. Дафна поблагодарила его, сунула руки в карманы пальто и отправилась назад к своему дому. Она прошла уже полпути, когда вдруг услышала гудок, и рядом с ней остановился голубой грузовик Джона Фоулера. Дафна широко улыбнулась. «Я вам так признательна! Вы были так любезны!» «Пустяки! подвести вас!» Она колебалась лишь долю секунды, а потом кивнула, Джон открыл ей дверцу. «Запрыгивайте». И когда Дафна, устроившись на широком сиденье, взглянула на него, он весело прищурил глаза. «А может, лучше спрятаться за дерево?» «Это нечестно», — Дафна смутилась. «Я боялась, что...» — Джон добродушно засмеялся. «Я знаю, чего вы боялись». «И вообще-то ваши действия были очень разумны, хотя...» Он улыбнулся ей. — Я слегка на вас обиделся. — Ну, разве у меня такой устрашающий вид? Смирив ее взглядом, он за нее же ответил. — Пожалуй, такой малютки, как вы, могло стать страшно. Так ведь? Его голос вдруг стал очень мягким, а глаза добрыми. Но я не хотел вас пугать. — А я вас даже не видела, когда стояла за деревом. У Дафны все еще не прошел румянец, но ее глаза были веселыми. Она тихо вздохнула. Мне кажется, я стала немного чудной с тех пор, с тех пор, как осталась одна с сыном. Это огромная ответственность. «Если со мной что-то случится», — Дафна осеклась и снова посмотрела на него, задавая себе вопрос почему она ему все это говорит. Но в нем было что-то очень располагающее. Жон долго молчал и, наконец, спросил, «Вы разведены?» Она медленно покачала головой, «Нет, я вдова». Все пять лет она ненавидела это слово. «Вдова». «Ужасно звучит!» «Сочувствую!» «Спасибо!» Дафна улыбнулась, чтобы ободрить его, и в этот момент они подъехали к ее дому. «Может, зайдете на чашечку кофе?» «Хотеть им его отблагодарить?» «Подумала она, конечно!» «С удовольствием! На работу мне только в понедельник и времени свободного навалом!» Он вошел за ней в дом, повесил на вешалку свою куртку, А Дафна поспешила на кухню, чтобы подогреть кофе, оставшийся с утра. — Парни в гараже сказали, что вы работаете на базе лесорубов, — сказала она через плечо, доставая чашки. — Да, так оно и есть. Дафна обернулась. Джон стоял, прислонившись к дверному косяку, и наблюдал за ней. Ее охватило очень странное чувство. Накануне вечером он подобрал ее на дороге, а теперь вдруг... Оказался у нее на кухне лесоруб, совершенно незнакомый мужчина, и все же в нем было что-то притягательное. Дафна одновременно испытывала и влечение к нему, и в то же время страх. Но снова отвернувшись, она поняла, что причина страха не в нем, а в ней самой. Словно чувствуя ее смущение, он вышел из кухни в гостиную и ждал ее там на диване. «Может, разжечь камин?» Ее реакция была немедленной, и он увидел ужас в ее глазах. «Нет!» И, поняв, что нечаянно выдала ему сокровенное, Дафна тут же добавила, «Тут становится слишком жарко, я обычно не топлю его». «Ну и ладно». Необычный человек. Он словно улавливал ее мысли раньше, чем Дафна их высказывала, будто видел то, чего не видели другие. Дафну это слегка смущало, но в то же время очень помогало в общении. Вы боитесь огня? Вопрос был задан очень просто, мягким тоном. Дафна сначала замотала торопливо головой, а потом посмотрела на него и утвердительно кивнула. Она поставила чашки с кофе на стол и стояла перед ним. Мой муж и дочь погибли во время пожара. До сих пор она никому не говорила об этом. Джон взглянул на нее, словно хотел обнять. Его добрые серые глаза смотрели очень пристально. Вы там тоже были. — мягко спросил он. Дафна кивнула, и на глазах у нее выступили слезы. Она поспешно отвернулась и, не глядя, подала ему чашку. Но взгляд его оставался вопрошающим. — И ваш маленький сын тоже? — она вздохнула. — Тогда я была беременна, но не знала этого. На протяжении следующих двух месяцев Они давали мне столько лекарств от ожогов, инфекций, успокаивающие антибиотики, когда я узнала, что беременна было уже поздно. Поэтому Эндрю родился глухим. Вам обоим повезло, что вы остались живы. Теперь он лучше понимал, почему она чувствует такую ответственность за Эндрю и. Как трудно ей было отдать его в интернат. Жизнь — странная штука. Он оперся о спинку дивана. Кофейная чашка казалась миниатюрной в его ладони. Знаешь, Давна? иногда происходящее кажется совершенно бессмысленным. Она удивилась, что он запомнил ее имя. «Я потерял жену 15 лет назад». Она погибла в автокатастрофе, в гололёд. Это была замечательная женщина. Все в городке ее любили. Его голос стих, а глаза стали чистыми, как утреннее небо. Я этого до сих пор не могу понять. На свете столько плохих людей. Но почему погибла она? Я так же думала, О, Джеффи, по прошествии пяти долгих, одиноких лет Дафна впервые с кем-то заговорила о нем, но она внезапно почувствовала необходимость открыться этому незнакомцу. Мы были так счастливы. Когда она это говорила, в ее глазах не было слез, а скорее изумление. Джон внимательно наблюдал за ней, Вы долго прожили вместе? Четыре с половиной года. Он кивнул. Мы с Салли прожили девятнадцать. Нам было по восемнадцать, когда мы поженились. Он улыбнулся. Мы были просто детьми. Оба тяжело трудились. Какое-то время голодали. Потом дела пошли лучше. Жизнь наладилась. Она... Стала как бы частью меня. Мне было чертовски тяжело, когда я ее потерял. Теперь глаза Дафны утешали его. Мне тоже, когда я потеряла Джеффа. Мне кажется, что около года я пребывала в каком-то оцепенении, пока у меня не появился Эндрю. Она улыбнулась. Я была с ним так занята, что об этом уже не думала, разве что иногда, ночью. Дафна тихо вздохнула. — А у вас были дети, Джон? Так непривычно было произносить его имя и слышать из его уст свое? — Нет, никогда. Сначала нам не хотелось. Мы не хотели быть как другие, как наши ровесники, которые... Переженились после школы, понарожали за три года по четверо детей, а потом только жаловались и ссорились друг с другом. Мы же решили в первые несколько лет не иметь детей. А потом подумали, что нам и так хорошо. Я в самом деле никогда об этом не жалел, пока она не погибла. Тебе повезло, что у тебя есть Эндрю. Я знаю. Ее глаза засияли при мысли о дорогом ребенке. Иногда мне кажется, что он для меня значит даже больше, потому что, потому что он такой, как есть. Ты боишься произносить это слово? Его голос был таким добрым, таким ласковым, что ей захотелось расплакаться или прильнуть лицом к его груди и дать себя обнять. Иногда я ненавижу то, что оно будет для него значить. Ему надо немного больше стараться. На авось рассчитывать уже не придется. От этого он, возможно, станет лучше и сильнее. Надеюсь, так оно и будет. Я думаю, что пережитые испытания именно так повлияли на тебя. Легкий Путь не всегда самый лучший, Дафна. Посмотри на людей, которых ты уважаешь. Это, как правило, те, кто шел по трудным дорогам, многое пережил и выстрадал. Те, кто ищет легких путей, гроша ломаного не стоит. Достойны же внимания люди, взбирающиеся на вершину, несмотря на ушибы. Может, это зрелище не из приятных, но... Таким может быть путь твоего ребенка. Я бы не хотела для него такого пути. Конечно, а кто хочет? Но он его одолеет, и ты тоже. Дафна задумчиво посмотрела на него. Их взгляды встретились. Чем ты занималась до того, как поселилась в этом домишке? Она на мгновенье задумалась, вспоминая прошедшие пять лет. Заботилась об Эндрю. «А что будешь делать теперь, когда он в школе?» «Я еще не знаю. Я раньше работала в журнале, но это было давно. Тебе это нравилось?» Дафна чуть задумалась и кивнула. «Да, но я была гораздо моложе». Я не уверена, что теперь это будет мне так же нравиться. Работа казалась мне интересной, когда я была замужем за Джеффри, но это было так давно. Она улыбнулась ему, чувствуя себя ужасно старой. Мне тогда было всего 24. А теперь тебе сколько? Усмехнулся Джон. 25, 26, 29. Дафна произнесла это очень торжественно. И он рассмеялся. Ну, конечно, я и не думал, что ты такая старая. Мне, дорогая моя, 52. 29 это для меня детский возраст. Пожалуй, он настолько и выглядел. Но годы только добавляли ему достоинств, как хорошему коньяку. Они допили кофе. Джон встал и оглядел комнату. — Тебе здесь нравится, Давно? Здесь очень уютно. — Да. — Иногда я подумываю, не остаться ли здесь навсегда. Она улыбнулась и пригляделась к нему. Он был очень привлекательным мужчиной даже в свои 52. — Почему ты хочешь остаться здесь? Ради себя или ради Эндрю? Дафна хотела сказать, что не знает точно, но на самом деле она знала. Причина была в нем, и он увидел этот ответ в ее взгляде. «Тебе надо в ближайшее время вернуться в Нью-Йорк, лубушка Не растрачивай здесь свою жизнь ради ребенка. Ты должна вернуться к людям твоего круга, работать». Встречаться с коллегами, друзьями. По-моему, ты все эти годы провела в каком-то литургическом сне. И знаешь что? Не теряй зря время. А то однажды проснешься, такой же старой, как я, и будешь жалеть, что угробила собственную жизнь. Ты достойна большего. Я это вижу. Дафна посмотрела ему в глаза. В его взгляде была боль утрат. «Боль прошлого». У меня нет такой уверенности. Я не ставлю перед собой какие-то невероятные цели. Не собираюсь создавать какие-то бессмертные творения. Не мечтаю о карьере. Почему я не могу быть счастлива здесь? Ну и чем ты будешь заниматься? Навещать Эндрю? Цепляться за него в то время, как ты должна предоставить ему свободу, ходить по темным проселочным дорогам, если сломается машина, по субботам ужинать в австрийской гостинице. Одумайся! Я не знаю всех обстоятельств твоей жизни, но я и так вижу, что ты заслуживаешь лучшей участи. Разве? Почему? Потому что ты очень толковая, И чертовски хорошенькая. Независимо от того, хочешь ты это принять к сведению или нет. Дафна покраснела, а Джон улыбнулся ей и потянулся за курткой. «Ну ладно, я утомил тебя своей болтовней. Пора и честь знать. Пойду-ка я посмотрю, как дела у тех ребят, что чинят твою ось. Это совсем не обязательно». Дафни не хотелось, чтобы он уходил. С ним ей было хорошо и спокойно. А теперь она опять останется одна. В течение пяти лет это ее не заботило, а теперь вдруг стало беспокоить. Но Джон улыбнулся ей от двери. «Я знаю, что это не обязательно, но я так хочу». — Вы мне нравитесь, Дафна Филдс. Помолчав, он вдруг спросил. — Можно тебя пригласить как-нибудь вечером на ужин в гостиницу? Я обещаю, что не буду читать нотации и произносить речей. Просто меня всегда огорчает, когда вижу, что симпатичные молодые женщины губят свою жизнь. Я с удовольствием поужинаю с тобой, Джон. «Отлично! Остается только это выполнить!» Он на мгновение задумался, потом улыбнулся ей. «Может, завтра вечером? Не возражаешь?» Дафна медленно покачала головой, задавая себе вопрос, «Что же она делает? Кто этот мужчина и почему ей так хочется ближе с ним познакомиться, быть с ним?» «Очень хорошо. Я заеду за тобой в 6:30. Время деревенское». Джон кивнул ей, улыбнулся, легко шагнул через порог и тихо прикрыл за собой дверь. А Дафна стояла и смотрела на него в окно. Он помахал ей из кабины, выруливая на дорогу. Гравий заскрежетал под колесами. И грузовик скрылся. Она долго стояла, глядя на пустую дорогу и пытаясь понять, куда устремилась ее жизнь и кто на самом деле Джон Фоулер.